Но так продолжалось недолго, до тех пор, пока пираты не разузнали об этой системе и не противопоставили ей свою собственную тактику. Как только корабли выходили с кубы в море, за тяжелыми галеонами, идущими в конвой, устремлялись быстроходные парусники пиратов. Они терпеливо выжидали момента, когда в результате беспечного маневрирования, повреждения парусов, перемены ветра или, по другим причинам, пиратов. Один из галеонов подставит от конвоя. Они стремительно нападали на одинокое судно и захватывали его. И тогда уже все надежды купцовы матросы вот такого нового корабля возлагались на солдат, которые однако почти всегда уступали концентрированно атакующим пиратам. Мощный стимул для дальнейшего развёртывания действий французские пираты получили от Франциска I который, сопротивляясь возросшему влиянию Габсбургов, стал выдавать пиратам каперские свидетельства для действий против испанских кораблей. На военной службе у французского короля особенно отличились моряки из Сен-Мало, Дьепы и Бреста. До нас дошли сведения о том, как каперы из Сен-Мало производили делёж добычи. Когда корабль входил в порт, первым на борт поднимался королевский офицер, который осматривал добычу и определял десятую часть, причитавшуюся королю в возмещение за каперское свидетельство. До этого ни один человек не имел права покинуть корабль или ступить на борт. Из оставшихся девяти десятых добычи одну треть получала команда для дилежа треть судовладельцы, и треть шла на покупку провианта и оснащения. Когда Карл V после многих войн победил французского короля, Франциск I был вынужден прекратить выдачу каперских грамот. Однако за этим не последовали для Испании спокойные времена. На место французских корсаров пришли английские пираты, тайно или открыто поддерживаемые английской короной. Самыми знаменитыми английскими пиратами были Джон Хокинс и Фрэнсис Дрейк. Они были родственниками. Глава 12. Пираты Хоукинс и Дрейк на службе у Елизаветы I. Нет никакого сомнения в том, что Хоукинс и Дрейк, как и некоторые другие английские мореходы, получившие дворянство, честно заслужили имя название пираты. Ведь они без малейшего намека на какое-то право захватывали чужие корабли, опустошали города, пытали, убивали и насиловали как в военное время, так и в периоды самого прочного мира. Если за свои преступления, совершавшиеся с большим размахом, они не предстали перед судом, то лишь потому, что одновременно с пиратством занимались поисками новых морских путей открывали острова, составляли географические карты, а также сознательно или бессознательно помогали создавать британскую колониальную империю. Об одном они не забывали ни при каких обстоятельствах: действовали ли они с королевского позволения или без такового, часть добычи, доходившая иногда до половины, всегда шла в пользу короны. Ирландскому ремеслу Дрейку учился у своего дяди Холкинса, который был на 8 лет старше. Холкинс один из первых работорговцев, занимавшихся доставкой негров с побережья Западной Африки в Вест-Индию. В октябре 1562 года Холкинс на трёх кораблях Саламон 120 тонн, Ласточка 100 тонн и Иона 40 тонн команда, которых составляло в общей сложности не более 100 человек, предпринял свою первую экспедицию к африканскому побережью. Там он разграбил несколько португальских кораблей и захватил 300 негров-невольников, направился на Гаити, где обменял рабов на кожи, сахар и жемчуг. Возвратившись на родину, Хоукинс подготовил второе путешествие. Перелева предоставила в его распоряжение бывший гандзейский корабль Иисус Любекский. В 1565 году с несколькими сотнями рабов на борту он достиг Венесуэль.